Глава восьмая Запрещаю себе обернуться. За эти несколько дней, что мы ждали подтверждения о расторжении брака, мне удивительным образом удалось решить, что делать дальше. И решить очень удачно. Идти мне и впрямь сейчас некуда. Но оставаться в квартире Руслана значило принять эту подачку. Мне не надо. Справлюсь сама. Всю жизнь ведь как-то справлялась. Семья у меня вовсе не образцовая. Отец, рабочий на металлургическом заводе, спился уже к сорока. Мы не виделись несколько лет и даже не хочется, потому что простить ему смерть мамы я никогда не смогу. Когда он уходил в запои, а со временем они длились годами, она тащила нас с сестрой одна, на своем женском горбу, на трех работах пахала, света белого не видела и сгорела уже к тридцати. Как мы с сестрой до совершеннолетия дожили и умудрились в детский дом не попасть, ума не привожу. И как же я была благодарна судьбе за Руслана. О, как я была благодарна. За этого мужественного мужчину, который сразу взял на себя все проблемы. Мне не приходилось думать вообще ни о чем. Подано в кредитах за обучение и двух работах, между которыми я металась в перерывах учебы. Я думала, что повторю судьбу мамы. Но Руслан пришел в мою жизнь, и все изменилось в момент. Я за ним как за каменной стеной была. Так мне казалось. Если бы сразу знала, что поплачусь своим разбитым вдребезги сердцем, терпела бы дальше свою жалкую жизнь, выбралась бы в конце-то концов. Пока иду по аллее, набираю номер сестры. Мы очень долго не виделись. Она даже на нашу с Русланом свадьбу прилететь не смогла. Так была загружена новой работой. Без дела вообще не сидела. Больше года назад Поля уехала в теплый городок рядом с морем, подальше от нашей серой столицы. В гостинице работает, горничной. Невесть какая важная должность, но я все равно ею горжусь. Она всего добилась сама. Встает на ноги. И мне предстоит. Когда возможность была, я ей помогала чуть-чуть. И была благодарна за то, что сестра не забыла об этом. Как только я рассказала о Руслане о том, что он меня предал, сестра сразу предложила собрать свои вещи и перебраться к ней. Тут и раздумывать нечего. С работы поможет. Хотя бы в тот же отель, хоть и горничный. Я даже такой работы не боюсь. Не стыдно убирать за другими. Стыдно в 23 года не уметь обеспечивать себя. И я пока не умела. Но собираюсь это исправить. Пройдя еще пару метров... Все же не выдержала и обернулась. И нашла его взглядом. Также у входа в здание ЗАГСа. Он все стоял и смотрел. И я тут же приказала себе отвернуться. Волосы хлестнули по лицу, стирая капельки слез. Нет, сцепив зубы цедила. Я никогда его не прощу. Никогда не вернусь. Хотя я знала, что рву по больному. А дальше... Дни полетели со скоростью света. Я собрала свои вещи, оставила у дома все карты, взяла лишь немного налички, передала ключи нашей соседке, попросив уручить их Руслану, когда он вернется. Где и с кем он живет, я старалась не думать. Но по ночам то и дело представляла яркие, почти осязаемые картинки. Как мой муж ложится в постель к этой Тамаре, как любит ее всю ночь напролет, и как она готовит ему домашние котлетки на ужин теперь. Я закрывала воспаленные глаза ближе к утру. А следующей ночью все вновь повторялось. Снова и снова. И моя подушка насквозь была мокрая от горьких слез. До нужного города добиралась на поезде. И меня так укачало, что по приезде я два дня валялась в угаре и обнимала фаянцевого друга в крохотной квартирке сестры. Полинка, насколько это было возможно, окружала заботой. Взяла выходные и варила мне куриный бульон а вечерами гладила по волосам, утешая. На третий день она сама сходила в аптеку и принесла мне тест на беременность. «Сделай», — неловко переминаясь сказала. «А то, Мауля, чем черт не шутит? Конечно, может, и акклиматизация просто». Только в этот момент я вспомнила о задержке и сложила в голове два плюс два. Сердце в груди замерло и перестало стучать до тех пор, пока я не увидела на тесте две заветные полоски. «Ну что там?» – просунула любопытная сестра голову в ванную комнату и замерла, увидев меня. Я сидела на краешке ванны и плакала, всхлипывала, утирая слезы, и снова рыдала. Полинка вытянула тест из моих рук, посмотрела и рядышком села. «Ну чего ты плачешь?» – гладила она меня по спине. «Ребеночек. Ну и что, что отец козел? Нашего вспомни? А мы вон какие классные у него получились!» — Ну, не плачь, я прошу, а то у меня сердце в груди разрывается. Я вскинул на нее мокрый взгляд. — Ты не понимаешь, Полин, — жалобно шмыгнул носом. — Я плачу от счастья.